Глава 2. Вернувшись в рубку, я быстро протестировал системы, заказал нормальной еды. Теперь я был не один и питаться в сухомятку посчитал мавитоном. В конце концов, я мог себе это позволить, забив холодильник пусть не деликатесами, но нормальной едой. Также я заказал несколько новых скафандров для Сергея. Оружие ему покупать не стал, сам разберется, да и полного доверия он пока у меня не вызывал. Немного поколебавшись, закупил пару ящиков пива и более крепких напитков. Пиво сгрузили в нижний сегмент, а вот остальное, полдюжины коньяка из десяток разных ликеров, я распорядился доставить мне в каюту. Потом в капитанский бар закину. И куда мы направляемся? Клен появился неожиданно. Я занимался прокладкой курса и вздрогнул при звуках его голоса. До базы тода оказалось более трех сотен световых лет. Вот я и просматривал построенный Кампум маршрут на предмет звезд класса К, Л и Т, от которых нельзя было заправиться. Для начала к одному моему знакомому он... Он пират, да? Перебил он меня. С чего ты взял? Вы... То есть мы теперь вольные, так? И это абсолютно не значит, что мы будем нарушать закон, понял? Угу. Согласился он, но в его голосе проскочила нотка сожаления. «Тебе что, подраться не терпится? Так успеешь!» Клен молча кивнул. Запросив добро на вылет из станции, я дождался разблокировки замков, которые удерживали башмаки посадочных опор на платформе, и, отрабатывая короткими импульсами маневровых, поднял корабль к центру станции. По местному времени было раннее утро, так что к щели шлюза я последовал в гордом одиночестве. «Удачного рейса, пилот!» Сонным голосом попрощался со мной дежурный диспетчер и отключился, прежде чем я успел ему ответить. «А вы мне управление дадите?» с надеждой в голосе спросил Сергей. ага потом, когда научишься». Плавно развернув корабль, я положил его на курс прыжка и до упора выжал рукоять тяги. Для прыжка нужно было отдалиться от станции где-то на 7-8 километров, чтобы выйти из зоны ее гравитационного колодца. Обычно это занимало две, редко три минуты, и чтобы скрасить ожидания, я развернул свое кресло к Сергею. «Командир?» Тут же оживился он. «А у нас эмблема есть?» «А девиз?» «Чего?» «И как мне к бортовой сети подключиться?» Он продемонстрировал мне свой ком последней модели. Стоил такой, как пара тонн платины, и я покачал головой. У меня была древняя, но надежная модель. «Зачем тебе к сети?» «Фотки выложить?» Я уже селфнулся в своей каюте, в рубке, надо еще на фоне корабля сделать. И спасибо за скафандр, хоть и не последняя модель, но классика же. А она всегда в моде. Зачем фото? На память, что ли? В сеть выложу. а, -а, -а до меня дошло. Перед друзьями похвастаться? Ага, радостно подтвердил он. И лайков наберу. Я тут покопался, вольно это круто. Независимость, свобода, бездогм и условностей. Анархия. Ага. Эти покажу анархию. Я погрозил ему кулаком. Будешь делать, что я скажу. И с чего захотел, анархист хренов. И дня не прошло, как... Как... Подобрать подходящий термин, клен мне не дал. Так что с эмблемой и девизом? Надо на борт нанести. Зачем? На корабль, чтобы узнавали, а Он похлопал себя по предплечью, и я завершил за него. Чтобы лайки были. Да, правильная эмблема с девизом гарантия успеха. «Да мне и так неплохо», — попробовал отшутиться я, но тут пискнул датчик гравитации, и я развернулся в кресле, готовя прыжок. «Так что с эмблемой?» Сергей явно не собирался закрывать данную тему. «Далась же тебе эта эмблема», — недовольно проворчал я. «Ну вот скажи, зачем она нам?» «Узнавать будут». «Ну, допустим, будут. И...» «А... задания опять же лучше дадут. Враги увидят и...» убегут да «Ну да. И ты останешься без заработка», — подвел черту я. «И в баре на станции гарантированно морду набьют. Оно тебе надо». «Но мы же закон нарушать не собираемся?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Нет, но случаи разные бывают. Пойми, любое задание имеет две стороны. То, что мы сделали по заданию, хорошо для нас и для заказчика. А вот того, кого мы завалили, ему как?» «Я об этом не задумывался», — признался он. «Но мы же хорошие парни, нам можно?» «Можно!» Я отправил корабль в очередной прыжок и повернулся к Сергею. «Вот тебе девиз. Делай добро и бросай его. Делай мало, бросай далеко. Пока летит, убегай». «А убегать-то зачем?» «Чтоб благодарностью не пришибли». Некоторое время мы молчали. Я пополнял топливо от звезды класса «Джи», а Сергей обдумывал услышанное. «Длина!» Наконец прервал он молчание. Слишком длинный девиз. Как умею, извини. Я положил корабль на новый курс. А название у ваш... У, у нашего корабля есть? не Мы вошли в очередной прыжок. Я его... Я погладил рукой пульт. Своей прелестью. Девочкой зову. Может, назовем Золотой Змей? Ну, типа, Змей, он искуситель. Был. Ну, а женщины, они нас тоже искушают. Выдал он на гора свои соображения о слабом поле, особенно сильном в своей слабости, уж простите меня за тавтологию. «Не, чем-то религиозным отдает», — покачал головой я. «Тогда золотой дракон. Они же тоже рептилии. И все будут считать нас китайцами. Ну а как тогда?» «Низвержение самодержавия». «Чего?» «Да было такое имя у одного крейсера, в древности. Рассказ читал. Смешной». Мы выпрыгнули около очередной звезды, и я сконцентрировался на его пилотировании, ведя наш корабль по самой кромке фотосферы, в очередной раз пополняя запасы топлива. Ну что поделать? Предпочитаю всегда иметь полный бак. Какое-то антиимперское имя получается. Ну, упс, другого нет. Прыжок. Активирую левую панель. Так, а базы Тодда еще три прыжка. Но без всего этого мы не станем известными, популярными. Надо как-то заявить о себе». «Завянь!» Я закончил маневр разворота и теперь ждал, когда температура модулей придет в норму. «Извини, командир, но я не согласен. Может, в твое время это было неважно, но сейчас...» «Сейчас что, лайки твои тебе денег принесут?» Наверное, я ответил излишне раздраженно. Но вот это «в твое время» меня задело. В конце-то концов, и не настолько я старый. «Нет, но...» Или тебе девки давать будут чаще, если лайков получишь много. Так в чем проблема? Я активировал карту и включил фильтрацию систем. Такс, вот смотри. У нас тут рядом есть несколько систем, где сейчас анархия. Летим туда, время у нас есть. В одной точно найдем свадебную баржу. А зачем нам чужая свадьба? Я ее завалю. Заберем капсулы. Жениха за борт. Тебе, невесту, мне свидетельницу. И заметь, безо всяких этих лайков. «Ну что, меняю курс?» «Нет, не надо», — он затряс головой и покраснел. «Да ладно тебе», — продолжал настаивать я. «Анархия же! Полиция не сунется, а сунется с объем. В розыск нас не поставят. Анархия-с! Охрана у этих бар шплевая. Пара, может, тройка камбал. Сами разбегутся после первого залпа. Ну, решайся». «Нет-нет, не надо». Он стал совсем пунцовым. Покраснели даже уши. как хочешь Равнодушно произнес я и отправил корабль в следующий прыжок. Остаток пути до системы Вольф-397, где расположил свою базу контуженный инженер тот мы проделали в тишине. И только когда корабль начал движение от звезды к планете, он робко спросил. «Простите, а может... Ой, разрешите обратиться, командир?» «Разрешаю». «А вы что, действительно свадебную баржу сбивали?» «Да», — кратко ответил я. то задание не числилось в списке моих любимых воспоминаний. «Зачем? Кому свадьба могла помешать?» «Не знаю», – буркнул я, давая своим тоном понять, что не намерен развивать эту тему. Но Сергей моего тона либо не уловил, либо проигнорировал. «Расскажите, а? Пожалуйста». «Да рассказывать тут особо и нечего. Дали миссию завалить транспорт. Но я прилетел, а там бар же это...» Запросил заказчика, он подтвердил. Завалил ее, одну камбулу. Дурашка в драку полез. Остальные свалили. Подобрал капсулы, сдал заказчику, получил деньги. А остальное не мое дело. Деньги не пахнут. Усек? Усек. И вам не жалко было? Невесту. Праздник же. Был. Внимание! Отставить пустой треп. Включил я командирский ресурс. Начинаю спуск к планете. Смотри, как я делаю и учись. Прервал я его, опуская корабль к поверхности. Сергей замолк. внимательно и молча следя за моими действиями. А я, механически введя корабль к базе ТОДА, старался не думать о том происшествии. Но оно, как назло, наоборот, вопреки всем моим стараниям, упорно всплывало в память. В тот день я вылетел со станции в просто отвратном настроении. Ни одной подходящей миссии не нашлось, денег было мало, да и голова болела. Вечером предыдущего дня я малость перебрал, а обезболивающее в аптечке закончилось. Как обычно, в самый нужный момент. и не купить. Ведущие политические партии этой системы переругались, и в системе воцарилась анархия. Соответственно, замерла и торговля. Кто будет рисковать грузом и кораблем? Полиция-то не прибудет. Митингуют господа полицаи. Поэтому, когда из динамиков раздались свадебные фанфары, и омерзительно бодрый голос Тамады начал расписывать происходящее на свадьбе, мое терпение лопнуло. Я развернул корабль в сторону свадебной баржи и прибавил газу. Около баржи я оказался через несколько минут. Тамада как раз перешел к описанию богатого стола, отчего меня начало мутить, и я, не снижая скорости, активировал оружие, тут же открывая огонь. Прямо по свадебной барже, роскошному кораблю модели «Косатка». Ее охраняли. Свадебное сопровождение было представлено тремя камбалами, два из которых оказались достаточно умными, чтобы моментально исчезнуть, выпрыгнув в соседние системы. Третий полез в драку. Наверное, он надеялся задержать меня, дать время барже уйти, но залп ракет из моих трех ракетных установок не дал ему преуспеть в этом начинании. Сама касатка развалилась на части спустя минут пять, раскидав по пространству из десяток спас капсул. Одну из них я и подобрал, с невестой. Ну а кому еще могла принадлежать капсула ослепительно белого цвета? Ну а дальше все пошло прямо как в сказке про рыцаря и дракона с принцессой. Выскочившая из капсулы, девица в свадебном платье моментально повисла у меня на шее, благодарно щебеча о спасении. Отодрав ее от себя, а это потребовало от меня определенных усилий, я попросил ее пройти в каюту, надеясь запереть ее там и озаботиться ее судьбой позже, когда похмелье отпустит. Но куда там? Девица категорически отказалась сидеть в каюте, и весь путь до ближайшей орбитальной платформы я проделал, выслушивая монолог несостоявшейся невесты. Тезисно он звучал так. Все кругом козлы. Мужики, то есть. Бабы-подруги, завистливые, ленивые, тупые коровы. Одна она, Золушка и Мисс Вселенная. И вообще, раз я ее спас, то должен жениться, иначе чего спасал-то. К моменту посадки мое будущее уже было распланировано лет на десять вперед. Так что едва мой кайман оказался внутри ангара, потенциальная невеста мигом оказалась снаружи корабля, получив прощальный пинок пониже спины. что в купе с практически отсутствующей силой тяжести направил ее точно в объятие прибывшей и стоявшей у входа в ангар бригады дежурных механиков. «И вы невесту, ну, того?» Я уже сажал леди на платформу, когда Сергей снова подал голос. «Нет, не в моем вкусе оказалось. Отпустил я ее». «Куда отпустили?» «Как куда?» Выключил двигатели и, расстегнув ремни, я встал из кресла. «За борт, конечно». Увидев его вытянувшееся лицо, я невольно рассмеялся. «Шутка, оператор Клён, шутка, пошутил я!» «Не сбивали баржу?» — с надеждой спросил он. «Сбил. Только в задании про капсулы ничего не было, наврал я тебе. А невесту я правда отпустил. На платформе высадил, в той же системе». «И вы её не...» — Сергей освободился от своих ремней и вылез из кресла второго пилота. «Не в моём вкусе оказалось, и вообще, смирно...» Он тут же застыл в уставной стойке. «Оператор Клён!» «Я!» «Назначаю вас дежурным по кораблю!» «Есть!» «Вольно!» «Приступить к выполнению обязанностей дежурного по кораблю при стоянке!» «Есть!» Он расслабился и покосился на мое кресло, явно собираясь в него залезть на время моего отсутствия. «Сергей!» Окликнул его я, подойдя к двери рубки. «А ты чем заниматься планируешь? Как дежурить-то будешь?» «Следить за порядком буду». чтобы никто не проник, не своровал чего. За приборами следить. Чего за ними следить? Приборы как приборы. Иди-ка сюда. Он подошел, и я показал ему на узкую дверь в правой стене осевого коридора. На узкой створке были маркером выведены два нуля. Видишь? Я махнул рукой на дверцу. Что там, знаешь? Да, там швабра, тряпки какие-то и ведро. И полочка, справа сверху. Там жидкость для мытья пола. Значит так. Я начал загибать пальцы. «Осевой, рубку, пол вымыть. В кают-компании подмести и вымыть. Пол». Со стороны клёна послышался вздох. «Прогнать тесты на утилизаторе отходов. Кажется, он глючит». «Задания ясны?» «Да», — ответил он безо всякого оптимизма. «Как закончишь в холодильнике пиво? Только не перепутай. Пиво после работы, а не вместо». «Не перепутаю». «Я проверю. Пословицу знаешь?» «Свинья везде грязь найдет», — пробурчал он, испохватившись, что сказал лишнего, замолк, глядя в пол. «Я вообще-то другую имел в виду», — не стал обижаться я. «Ты это зря, тут дел то от силы на час. Это же не линкор, вот там пол помыть, да?» В ответ послышался новый вздох. «Отставить нытье, радуйся, что тут медяшек нет, а то драил бы ты их по три раза в день. Хотя, можно и поставить». Я покинул рубку, и пока шел по коридору, из нее не донеслось до меня ни звука. Около каюты Сергея я остановился и, посмотрев на дверь, усмехнулся. На месте писающего мальчика красовался желто-красный лист клёна. Обживается боец. Я еще раз усмехнулся и направился к трапу. Там внизу уже стоял ожидавший меня тот «Здравствуй, дорогой!» Он обнял меня как старого друга, и я ответил на его объятие. тот Мы неспешно отошли от трапа. Я достал то ПО, что ты просил. Модифицированное? Да. Сколько? Только два образца. Я вынул из кармана две флешки и отдал инженеру. Мало. Он забрал два накопителя и взвесил их на ладони. Этого только на пару стволов хватит. Так сделай копии, в чем проблема-то? Послушай, поп, я же не учу тебя летать, да? Вот и ты не лезь с советами, нельзя их копировать. Он подбросил и поймал флешки. «Защита на них?» «Самоблокируемые программы, понимаешь?» «Нет». «Нет? Ну и ладно. В общем, нельзя их копировать. Увидят свою копию в системе, подвесят ее намертво. Так понятнее?» «Контрольные суммы должны быть разными. Дошло?» «А, наверное». «И что делать?» «Да ничего, два ствола улучшу. Остальные, когда еще две проги принесешь?» «Какие улучшать?» И кстати, турельки лазерные на брюхе замени на что-либо, неэффективно они там, простаивают, сам потом статистику посмотри. Я задумался. Был большой соблазн улучшить главный калибр, но он располагался на брюхе корабля, что существенно снижало спектр его применения. Стрелять он мог только когда цель была точно по курсу. И тут, кстати, слова Тодда о лазерных турелях были абсолютной правдой. Смещенная корме рубка давала отличный обзор в переднем секторе. Но вот все, что было ниже, видно не было, весь обзор перекрывал выдающийся вперед корпус. Давай те два, что на верхней части корпуса, принял я решение. Эти стволы работали чаще всего, и было логично прежде всего улучшить именно их. Тот кивнул и собрался было вызвать свою бригаду, как вдруг замер, показывая рукой куда-то мне за спину. Спросил. А это кто? Ученика взял, что ли? Я повернулся к трапу. Там примерно на его середине стоял клён. «Ты что, уже всё сделал?» — обратился я к нему. «Нет, я просто так вышел, осмотреться». «Клён, а ну марш работать!» «Командир!» Он замялся, неуверенно потоптался на трапе, но всё же пересилил себя и спустился вниз, отчего тот удивлённо присвистнул. на лицо было прямое нарушение приказа. «Командир, вы только не ругайтесь, я только одну вещь скажу и сразу работать. Можно?» В смысле, разрешите? Ну? Я ваш разговор слышал. Нет, не подумайте, я не подслушивал. Я просто вышел осмотреться. Все же первый раз на другой планетарной станции. Я осмотреться хотел, тут все так интересно. Оператор Клен. Короче, к сути давай, а то швабра уже скучает. Да, извините, я только осмотреться хотел, а вы тут... Клен! Клен! У меня есть несколько программ, адаптированных программ управления. Вот я и подумал. У тебя есть программы? Откуда? Сколько? Тот сразу перешел к делу. «Пять. Было пять, сейчас три остались. Если надо». Он зашарил по карманам и вытащил флешку. «Вот, возьмите, пожалуйста». Он протянул флешку мне. Это была стандартная флешка флотского образца. На металлическом корпусе с одной стороны был вытеснен силуэт линкора, а на другой — длинный буквенно-цифровой код. «Сергей». Я взвесил накопитель в ладони. «Я не спрашиваю, откуда у тебя программы». «Я расскажу». С готовностью перебил меня он. «Расскажешь, обязательно. Но ты понимаешь, на что вот это...» Я подкинул флешку на ладони. «Тянет. На что? Это же просто накопитель. Их у нас много было. Никто и не заметит пропажи. Сергей, если бы у тебя нашли эту вещь на федеральной станции, тебя мигом бы записали в имперские шпионы. И на имперской тоже. Это же имущество имперского флота, тем более с программами». тот Я кинул накопитель ему, и он ловко поймал его в полете. «Проги забери, а флешку уничтожь!» «Окей!» «Я пойду апгрейдом займусь. Если там действительно нужный нам софт, апну тебе все стволы в топ!» Я кивнул, и тот вышел из ангара. «Может, не надо уничтожать, а?» Попросил Сергей. «Все же память!» «Ты с этой памятью загремишь минимум лет на пять-семь, и я с тобой заодно присяду!» А мне вот как-то не хочется снова туда. Вы сидели? Было дело. Не стал я вдаваться в подробности. Рассказывай, откуда у тебя программы. Я их из центрального компьютера управления огня взял. Зачем? Хотел доработать. Оптимизировать немного, но не успел. И слава творцу, что не успел. Представь, что бы с тобой сделали, если бы системы наведения отказали. А что они отказали бы, в этом я почему-то уверен. Что? «Расстреляли бы, без долгих разговоров». «Думаете?» По его виду, было видно, что о таком варианте развития ситуации он не задумывался совсем. «Уверен», — отрезал я. «Рассказывай, все. Будем думать, чем твои дела нам могут грозить». «Ну, я скопировал пять программ, но поработать с ними не успел». «Слава творцу!» «Меня того!» «Ну, а когда я на станции той застрял, деньги кончились, я пошел шеврона продавать». Я кивнул. «Шевроны имперского флота делались индивидуально, вручную для каждого члена экипажа. И чем больше был корабль, тем дороже они стоили. Что поделать, понты наши все». «Они из золотого шитья были». «Ого!» «Линкор же, ударный кулак империи». «Ясно». «Ты пошел их продавать, много выручил?» «Нет, сотню кредитов». «А программы?» «Их до да кучи взяли». «Две штуки. Я их бонусом отдал, уж очень есть хотелось». «Черт, ты знаешь, сколько они стоят?» «Нет», — он помотал головой. «А что, дорого?» «Помнишь повреждение нашего корабля, когда ты пришел?» Он кивнул. «Так вот, я ту миссию делал ради двух этих программ. Эх, пришел бы ты пораньше на ремонте бы сэкономил». В ответ Сергей только развел руками. «Эх». Снова вздохнул я. Ладно, что сделано, то сделано. Иди уже палубу драйдь, программист. Сергей козырнул. Я не стал делать замечания, что к пустой голове руку не прикладывают, и скрылся в корабле. Я еще некоторое время походил вокруг, одновременно и любуясь обводами ее корпуса, и рассуждая о привратностях судьбы, но потом поднялся на борт. Надо было прикинуть свои дальнейшие действия. Мир, состояние без войны, катился в пропасть. подталкиваемые лоббистами, и империя и федерация от слов перешли к делу. В систему мукоджи были направлены флоты обеих сверхдержав, и что самое плохое, эти флоты не простаивали без дела. И хотя до открытого столкновения дело еще не дошло, пока все ограничивалось нападениями на одиночные транспорта каждой из сторон, все понимали, что это было только вопросом времени. Рано или поздно, но флоты империи и федерации встретятся, обстреляют друг друга, и в галактике вспыхнет огонь новой гражданской войны. Самым неприятным тут был один факт. Никто из десятков, если не сотен аналитиков, не мог объяснить причину конфликта. Он, конфликт, то есть, возник на ровном месте. Нет, конечно, можно было найти предпосылки, благо у каждой из сторон была в наличии армия бездельников, называемая пропагандистами и аналитиками, которая была готова объяснить обывателю все, что закажут сверху. Это братья вытащила на свет какие-то старые обиды, почистил их от скопившейся пыли, где-то поправила облупившуюся краску, где-то подполировала и явила публике вполне себе достойный повод. Запах пороха усиливался день ото дня. Недаром на повестке дня общего собрания инженеров вопрос войны империи и федерации был единственным. Тогда общим голосованием было принято не посылать меня за пределы пузыря для исследования закрытых областей. Наоборот, инженеры попросили, именно попросили, не приказали, заняться расследованием настоящих сил, толкающих стороны к драке. По моему убеждению, о чем я и доложил на собрании, такой силой мог стать древний, решивший свой спор с оппонентом и вернувшийся в нашу вселенную. Зачем? Ну хотя бы, чтобы развеять скуку, стравив человечество между собой. Уж в чем-чем, а в развязывании конфликтов в галактике он был силен. Но прямых доказательств его присутствия не было. Пока не было. Мне и предстояло их найти. Как? А вот это и была моя проблема. Инженеры, поворчав для порядка, доработали мою девочку. Все, кроме тода который отмазался от работы, сославшись на нехватку программ и времени, при этом пообещав заняться моим оружием, когда я предоставлю ему столь необходимое ПО. Было еще одно условие. В качестве оплаты он потребовал мой револьвер. Но не давал ему покоя мой раритетный ствол, даже совместное увещевание других инженеров не смогли заставить его изменить свое решение. Будет ПО револьвер, будет улучшение. Он твердо стоял на своем, не поддаваясь даже на угрозы профессора Палина, который, распаляясь, грозил исключением Тодда из сообщества. В конце концов, мне пришлось уступить, пообещав Тоду револьвер. И вот сейчас я сидел в своей каюте и разглядывал его, прощаясь. Конечно, расставаться с проверенным оружием мне не хотелось. Этот револьвер спасал мою жизнь уже несколько раз, и отдавать его мне совсем не хотелось, несмотря на то, что взамен тот твердо пообещал мне подогнать ствол не хуже. Я погладил ствол, крутанул разряженный барабан и, собравшись с духом, положил его на стол, на заранее разложенный там кусок шелка. Просто отдать ствол без минимального ритуала мне не хотелось. Было чувство, что, отдавая его, я расстаюсь с частью себя. Рядом, в специальную картонную коробку, я пересыпал запас патронов. Пусть тот получит полный комплект. Завернув револьвер в шелк, я вызвал тода «Ты скоро?» «Ты уже практически готова, последний тест прогоняю. Можешь выходить». «Сейчас буду». Поколебавшись, я отстегнул набедренную кобуру и положил ее рядом с пистолетом и патронами. «Отдавать, так отдавать все». Тот ждал меня у трапа. «Держи», — я протянул ему коробку. «Проверим». Он открыл ее и начал изучать содержимое. «Не доверяешь?» «Доверяй, но проверяй». «Угу, все, как мы и договаривались, даже кобура». «Хм, кобуру можешь забрать». «Нет». «Забирай». «Как скажешь». Он закрыл коробку и поставил ее на стоявший рядом контейнер. «Итак, что я сделал с твоим бортовым вооружением?» — Начнем с... «Погоди — Погоди, — прервал его я. — По-моему, ты кое-что забыл. — Я? Забыл? Ты о чем? Вместо ответа я красноречиво похлопал себя по бедру. — М? — Тодд, ты ствол получил, гони замену. — Жадный ты, — он вздохнул, — жадный и мелочный. — Стволы гони. Ствол, ты хотел сказать. Один ствол. Пистолет, одну штуку. Я, как ты заметил, не один. И что? Уговор был на один пистолет. Ты мне один, я тебе один. Ты программы получил? Даже на одну больше. Мне кажется, это справедливо будет. Отблагодарить парня новой игрушкой. Ну, так-то оно, конечно, да. Было видно, что отдавать два пистолета в его намерение никак не входило. Тот не жмись. Эх, гад ты все же, поп. Держи, от себя отрываю. Он отошел на пару шагов, покопался в одном из инструментальных ящиков и вытащил из него нечто, завернутое в ткань со следами масла. «Держи!» «Что это?» Я развернул материю, открывая необычного вида пистолет. Тонкий ствол был скрыт широким ребристым кожухом, сквозь узкие щели которого проглядывал желтый металл каких-то не то катушек, не то обмоток. Кожух плавно перетекал в короткий корпус, который, в свою очередь, сохраняя обтекаемость линий, Переходил в небольшую, необычного вида, будь то измятую рукоять. Вообще, при первом взгляде в глаза бросался сам ствол. На его фоне корпус и рукоять просто терялись. Это что за уродец? Это не уродец. Инженер отобрал у меня пистолет и покрутил его в руке. Это ручной рельсомет. Времен войны с гаргами. Машинке лет триста? Я отобрал пистолет и взял его по-боевому. В руке он лежал необычно. Можно было бы сказать приятно, но что-то удерживало от такой характеристики. Странное ощущение. «Дай сюда!» Он снова отобрал оружие, чем-то щелкнул, откинул небольшую крышечку на затыльнике и протянул его мне открытым местом вперед. «Сунь пальчик!» «Еще чего!» Я убрал руки за спину. «Суй!» «Ствол настроится под тебя!» «Эргономику рукояти подгонит, балансировку откалибрует!» «Суй, тебе говорят!» «Нет!» «И вообще, что это?» Тот вздохнул. «Это рельсомет. Гаусс-пистолет, если тебе проще. Стреляет шариками из стали. Аккумулятора хватает на полсотни выстрелов. Шарики по два миллиметра в диаметре. Его против гаркской пехоты испытывали. Против людей даже более эффективен. Что еще? Стреляет одиночными или фиксированными очередями в два выстрела. Палец давай! Зачем?» ДНК-привязка. Если кто другой попробует выстрелить, получит заряд в руку. А второй ствол? Тебе и этого много будет. Раритет отдаю. Тодд. Он вздохнул, поколебался и, решившись, вытащил свой пистолет. Держи. Что это? У меня в руке лежал плоский, средних размеров пистолет. Судя по стволу, пулевик. Тоже раритет. Немного старше первого. Пулевой ствол. Калибр 9 миллиметров. И чем он хорош? В отличие от первого, этот производил впечатление просто надежной вещи. Никаких изысков. Плоский металлический корпус, потертые деревянные накладки на рукояти. Пистолет как пистолет. Да ничем особым. Просто надежный ствол. Точный. Магазин на два десятка патронов. Отдача сильная, грохоту много. Тот. Был бы он таким простым, без изюминки, ты бы его не таскал. В чем прикол? Это пистолет с земли. Ему под тысячу лет, если не больше. «Ого!» Я поднес его к глазам, разглядывая. «Ничего особенного. На корпусе выше накладок короткий ряд из букв и цифр. Небольшая пятиугольная звездочка и еще четыре цифры». «Говорят!» Тот понизил голос. Его произвели еще до первого космонавта. «Иди ты!» «Точно!» Я пробовал пробить номер, но, увы, архивы тех времен не сохранились. «Говоришь?» Времен до первого? Я взвесил ствол в руке. Они что, на мамонтов охотились с ним? Не знаю уж на кого, на машинка знатная. Я кое-какие детали поменял, работать будет вечно. Он говорил, беру. Кто бы сомневался. Патронов сам купишь, найдешь без проблем. Я кивнул. Хорошо. Он вздохнул. Было видно, что расставаться с раритетом ему было жалко. Теперь о твоем корабле. Значит так. Два верхних ствола я тебе доработал на скорострельность. Шьют, как пулемет. Они и так пулеметы. Ну, я это имел в виду. Главный калибр. Оп-оп, тебе понравится. Доработан блок стволов. Теперь вдобавок к скорострельности пули перегреты. Зачем? Дополнительный термальный дамаг. Второй ствол снизу. Хе, э, сюрприз. Они с кислотным напылением. Причем напыление происходит непосредственно при движении пули в стволе. Стой. А стволы не разъезд? И мне что теперь? С собой еще и кислоту возить? Зачем все это? Не мельтеши, ничего возить не надо. Точнее, ты и так ее с собой возишь. Я? Кислоту? Охладитель? Он разве кислота? Нет. Но после небольшой доработки... Нет, стволы не разъезд. Охладит дополнительно? Да. Тот. «Вот скажи мне, а зачем это все? Ты что, не мог просто улучшить скорострельность, точность, безо всяких этих извращений?» «Кислота ослабит корпус цели. Он будет быстрее разрушаться, особенно от разогретых снарядов. Усек?» Я кивнул. «Допустим, усек, но ты меня извини, это как-то бредово все выглядит. Тут греем, там охладителем брызгаем». «Твое право не верить!» Он оскорбленно сложил руки на груди. Я эксперт по оружию и, между прочим, лучший в обитаемом пузыре. Не нравится, могу вернуть, как было. Не злись. Я подошел и положил руку ему на плечо. Уверен, твои улучшения просто супер, но можно я дам тебе совет? Но... Не вдавайся в детали, я же не оружейник. Скажи просто, оно стало лучше и надежнее. Оно стало лучше и надежнее, произнес инженер, сбрасывая мою руку с плеча. Я свою часть сделки выполнил. Свободен. Тодд, ну не злись. Проваливай, поп. Он раздраженно, резко развернулся и быстрым шагом покинул ангар, не забыв, однако, прихватить коробку с револьвером. Вот и поговорили. Пробормотал себе под нос я и, прихватив гаусс-пистолет, направился к трапу. Надо было лететь к Лиз Райдер. Слова тода о малой эффективности лазерных турелек на брюхе корабля мне запомнились.